глава 17 флешбэк номер два москва арбат 1903 год профессор самаров сидел без сертука в кресле за письменным столом с резными звериными лапами Шторы в кабинете были задернуты, на четырех расставленных по углам жардиньерках светились электрические лампы. Иван Петрович требовал от прислуги, чтобы все углы помещения были освещены. На его столе не было ни книг, ни газет, ни рукописных листов, только серебряный поднос с корреспонденцией и костяной малазийский нож для открывания конвертов. У дверь постучали, в кабинет вошла ассистентка профессора, одетая в темной платье белый платок и белый фартук. «Иван Петрович, в три часа назначено купцу Ферапонтову!» В полголоса предупредила она. «Через пять минут спущусь. Жди в приемной», — сказал профессор. Просматривая почту, он выкинул в корзину пару визитных карточек и приглашение на свадьбу от купца Сотникова, который выдавал замуж-дочь. Переворошив почтовые конверты, Иван Петрович, не вскрывая, выбросил те, которые не вызвали интереса. Взглянув на часы, профессор озабочно крякнул И уже хотел подняться, чтобы надеть сюртук, как вдруг заметил желтый конверт без подписи от правителя. Вспоров его костяным ножом, он вытащил карточку в четверть пищевого листа и прочитал Любезнейший рогоносец, оцепенев Иван Петрович взял за стола пенсне и нацепил его на нос. Любезнейший рогоносец, им извещаю, что по средам вы сможете уличить в измене свою супругу Анну Сергеевну. Если созвольте прибыть на большую ордынку, к дому титулярной советницы Головкиной, близ Куманинского подворья к четырем часам пополудня. Профессор смял анонимку и бросил на стол, потом с выражением брезгливости на лице смахнул ее на пол. Он встал и подошел к окну, вернувшись к столу, заметил свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа. В его глазах и всем облике читалось недовольство собой и Господом Богом, который не снабдил его изысканным телом и вечной молодостью. Иван Петрович был непривлекательным господином и осознавал свою некрасивость. В его наружности не было ничего из того, что делает мужчину любимцем женщин. Рост слишком высок, телосложение грубое, бугристые лицо и борода делали профессора старше. Самаров полагал, что по-настоящему привлекательным мужчину делают деньги и положение в обществе. У него было то и другое, но, как оказалось, в чем-то он допустил промашку. Иван Петрович знал, что жена его никогда не любила, ее взвинченные состояния резкие перепады настроения давали основания полагать, что она имеет тайную жизнь. Но чтобы дело дошло до измены, в это Самаров не верил. Тем не менее, профессор ощутил такую жгучую ревность, что перед глазами все поплыло и заломило в висках. Он поднял с пола смятое письмо и перечитал. «Если соизволите прибыть на Большую Ордынку к дому титулярной советницы Головкиной, близ Куманского подворья к четырем часам по полу. Иван Петрович вытащил из кармашка часы и, взглянув на них, проронил. «Уже три». В дверь постучали, и он крикнул. «Войдите!» «Пришел купец Ферапонтов», — оповестила его ассистентка. «Сегодня среда?» «Да, ему назначено на три». «Ну так гоните купчишку в шею!» — бешено выкрикнул Самаров. «Как же так, Иван Петрович? Никак нельзя!» «Я сказал, в шею!» Схватив сюртук, Самаров оттолкнулась и стенку и вышел из кабинета. В гостиной бросил в сторону фрола, барыня, дома? Сказал, что поехала к портнихе, ответил тот. Давно? В два часа. Апрельский день был теплый и пасмурный. С утра прошел дождь и к трем часам опять стал накрапывать. По улице громыхали экипажи, шлепали калошами прохожие, извиняли колокола шумных конов. Никому не было дела до пожилого грузного господина с тростью, который шагал по грязи, не разбирая дороги. На углу Самаров нанял порожнего извозчика и приказал гнать на ордынку. — На малую, или на большую? — спросил тот. — На большую гони, да побыстрей. Извозчик хлестнул кобылу и, тронувшись с места, забубнил себе под нос какую-то песню. Мимо замелькали дома, лавочки, магазины и чугунная ограда особняков. Опершись руками на трус, Самаров неподвижным взглядом смотрел в спину извозчика. Он избегал думать о предполагаемой измене Анны Сергеевны, старался заглушить мысль, которая жгла его изнутри, рвала тело и убивала саму душу. Иван Петрович убеждал себя в том, что анонимное письмо это ложь, происки врагов, желавших испортить ему жизнь. Извозчик лихо перемахнул мост через Москва реку. И пролетка загрохотала колесами по булыжной мостовой за Он обернулся. «Куда править дальше, парень?» «Езжай до Куманинского подворья, там останови. Дожди, покуда я не вернусь». Извозчик остановил пролетку, где приказали. Профессор сошел на мостовую, пройдя несколько домов, спросил бегущего через улицу мальчика. «Где здесь дом, титулярной советницы Головкиной?» «Меблерашки?» Мальчишка махнул рукой. «А вот идите прямо по Большой Ордынке и через три дома, то направо. В том проволоке будет ее дом, серый, скучный, в два этажа». Самаров бросил мальчику монетку и зашагал в указанном направлении. Дойдет угла, глаз, вернул в грязный проволок и сразу увидел дом, с подворотней которой имел дворник. Сунув ему Целково, Иван Петрович спросил, «Этот дом Головкиной?» «Топереча здесь комнаты сдаются. Желаете снять?» «Нет, не теперь». Входила ли сюда недавно молодая особа в темно-синем двубортном пальто и черной шляпе? — А бог их знает, — ответил дворник и провел метлой по булыжникам. Профессор протянул другой целковый. — Потрудись, голубчик, припомнить. Тут взял руль и неохотно кивнул. С полчаса назад прибежала одна такая, а до нее молочник пришел. На лице Самарова заходили желваки, он опустил глаза и тихо спросил. — В каком они номере? «Я, барин, скажу, а вы пойдете, да все там и разнесете». Дворник приставил метлу к воротам, сдвинул шапку и почесал затылок. «А еще хуже убьете кого. Куды мне тады бежать? Уж лучше вы обождите в сторонке. А как выйдут на улицу, тады и убивайте, если будет угодно». Его слова дошли до воспаленного разума Самарова. Он пересек проулок и спрятался в соседней подворотне, откуда был виден подъезд дома Головкиной. В тот момент у профессора еще теплилась надежда, что из меблированных комнат выйдет другая женщина, а вовсе не его жена Анна Сергеевна. Однако спустя полчаса его надежда и сама семейная жизнь были разрушены. Из подъезда дома Головкиной выскользнула Анна Сергеевна, огляделась, свернула за угол и зацокла каблучками по брусчатке Большой ордынки. Не вдавая себя, Самаров проводил ее взглядом, вышел на мостовую и со всей мощью, на которой был способен, хлестнул тростью по фонарному столбу. Трость погнулась, и на ней появилась рваная вмятина. Такая же, только глубже осталась на истерзанном сердце Ивана Петровича. Следующее явление этой постыдной пьесы углубило рану в сердце профессора. Из дома Головкиной вышел молодой человек, в котором Иван Петрович узнал своего племянника. Второй обман оказался больнее первого. Его предала не только жена, но и единокровный племянник. Николай свернул за угол и скрылся в конце улицы. И тут с Амаровым произошла непостижимая вещь. Профессор вдруг понял, что напряжение, которое он испытывал на протяжении последних часов, вдруг отступило и разум взял верх над чувствами. В глубине его мозга уже зародился план. Именно в тот момент профессор Самаров принял судьбоносное решение, ставшее фатальным для всех участников драмы. Возвратясь к куманинскому подворью, где ждал извозчик, он сел в пролетку. Радуясь его возвращению, тот спросил, «В обратку поедем, барин?» «Нет, не туда», — сказал Самаров. «Давай, голубчик, правь на Кузнецкий, ювелирный дом Ларье. Знаешь такой?» Хлестнув лошадь концом кнута, извозчик весело отозвался. «Знаем. Как же ж не знать?» Домой Иван Петрович вернулся незадолго до ужина и сразу прошел в кабинет. А когда явился в столовую, боковой карман его сюртука заметно оттопыривался. За столом, как обычно, сидели трое – сам Самаров, его жена Анна Сергеевна и племянник Николай. Глядя на профессора, никто бы не догадался о его недавних переживаниях. Казалось, он вполне удовлетворен своей жизнью. Что касается Анны Сергеевны и Николая, они, напротив, были смущены. За едой старались не смотреть друг на друга и на хозяина дома. На столе, как всегда, к ужину стоял графин с водкой, на закуски подавали сыры, свежие устрицы, окрок, сардины, грибы и черную икру. В ожидании горячего Анна Сергеевна положила на тарелку одну сардинку. — Сегодня ты мало ешь, — заметил Самаров и поинтересовался. — Не заболела? — Сплин, весь день кружится голова. «Что у портнихи?» – продолжил расспрос Иван Петрович. «Примерила два туалета, ни один не понравился». «Да ты сегодня без настроения, и это в канун своих именин?» «Ты знаешь, я не люблю всех этих празднований». Самаров обратил свой взор на племянника. «Хотя бы ты ее развлек, Николай». Тот покраснел и машинально сдвинул тарелку. «Рад бы, да некогда, дядюшка, все работаю». «Работа, Николаш, не волк, в лес не убежит». «Пока, молод, живи!» «Да как же, дядюшка, жить, Коля, содержания нет?» «Самому надумно трудиться в поте лица». «Трудись, трудись, Николаша», — одобрительно произнес Самаров. «Трудись, и тебе воздастся». Затем, обратясь к ним обоим, предупредил. «Вечером имею вам сообщить нечто сугубо важное». После ужина они перебрались в гостиную на втором этаже. Анна Сергеевна была сама не своя. Куталась в шале, задумчиво глядела через окно на деревья. Николай сел по удали и в напряжении ждал обещанного сообщения. Иван Петрович при поднятом настроении расхаживал по ковру близ горящего камина. «К твоим именинам, Анна, я планировал сюрприз предпринять с тобой путешествие по странам Европы, проехать поездом в Ниццу, потом в Париж, а по окончании путешествия остановиться на водах в Карловых Варах. Это было бы полезно для нас обоих. У тебя головокружение, у меня, как ты знаешь, более желчного пузыря». Заметно посморнив он, продолжил: Но обстоятельства вынуждают меня остаться. Не надо было право так беспокоиться, проговорила Анна Сергеевна, однако муж продолжил. Подумал я, подумал и решил, что вместо меня тебя сопроводит Николай. Племянник Ивана Петровича побледнел и поспешил отказаться. Нет, нет, я служу. Кто же меня отпустит? Дело решаемо. Ты знаешь, для меня невозможного нет. Отказов не принимаю. В субботнем поезде для вас куплено два купе. Самаров похлопал себя по карманам, достал коробочку и протянул жене. В именины тебя не будет, поэтому преподношу подарок сейчас. Серьги сделана на заказ. Шпинели в них германский, блистай. Ни у кого в Москве подобных не будет. Анна Сергеевна приоткрыла коробочку. На бархатном ложе золотом блеснули сережки. Две четырехлистные веточки, украшенные двумя шестиугольными шпинелями цвета розы. Полюбовавшись драгоценностью, она подняла глаза и нерешительно проронила. «Дарить подарки прежде времени – плохая примета». Иван Петрович поцеловал ее в лоб. «Оставь свои суеверия и положись на меня. Твой муж знает, что делает».